Баратино сказал, я все-таки хочу во что бы то ни стало узнать у Карабаса-Барабаса, где эта дверца, которая открывает золотой ключик. За дверцей хранится что-нибудь замечательное, удивительное, и оно должно принести нам счастье. Боюсь оставаться без вас, боюсь, простонала Мальвина. А Пьеро вам на что? Ой, он только читает стишки. Я буду защищать Мальвину, как лев, проговорил Пьеро хриплым голосом,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 «Пошел прочь, старое бульонное мясо!» — крикнул на петуха хозяин и так поддал ногой, что петух с отчаянным криком вылетел на улицу к перепуганным курам. «А -а -а -а -а -а -а -а Буратино незамеченный шмыгнул мимо ног хозяина и присел за большим глиняным кувшином. В это время послышались голоса Карабаса-Барабаса и Дуримара. Хозяин, низко кланяясь, вышел им навстречу.